Глава шестнадцатая Мы переносили вещи в новый дом весь день. Трижды ходили в старый поселок, возвращались в новый. И только когда последняя плошка заняла свое место в кухонной тумбе, Майя сказала: А ведь мы могли взять лошадь и телегу и перевести все за раз. Я ошеломленно взглянула на дочь. Точно! Да ладно, мам. Я тоже об этом не подумала. Мы засмеялись. Сквозь широкое окно в пол из торгового зала было видно перекресток, лавки, местную школу и дом Яна. Сам Ян прямо сейчас мыл с пеной входную дверь с наружной стороны. Но я отмела мысль подойти к мужичку. Нехорошо получится, если Хрисандра нас увидит. Смеркалось довольно скоро. Но мы с дочкой успели сбегать на базар и купить еще продуктов, помимо тех, что уже принесли из дома. Теперь-то дела у пекарни обязаны пойти. Я готова денно и ночно выкрикивать лозунги о вкусных булках, о дружелюбной атмосфере в пекарне и о низких ценах, лишь бы собрались покупатели. Наводить порядок в новом доме почти не пришлось. Предыдущая хозяйка оставила все чистеньким. Я только смахнула пыль с полок и помыла полы а дочка собрала с кровати постельное белье и кинула в купальную чашу, где я уже нагрела воды для стирки. Уставшие, но довольные, мы вернулись в старый дом, чтобы переночевать и оставить это место. Конечно, мы будем приходить сюда, огород я и не думала бросать, но жить мы станем в Новом Береговом. Там и соседи добрее, и школа рядом. Долго я слушала сопение спящей Майи и размышляла, Когда отдать дочку учиться? Наверное, завтра схожу в школу, узнаю стоимость обучения и график. Не знаю, есть ли в этом мире летние каникулы, но если и есть, то до лета еще далеко. Месяц или, как говорят здесь, одна луна. От мыслей меня отвлек шорох под чердачным окном. Я подскочила на постели и носом прижалась к стеклу, но никого не увидела. Спустилась вниз на цыпочках, стараясь шагать так, чтобы лестничные ступени не скрипели. Благо, на ночь задернула занавески, и незваный гость не сможет увидеть меня через окно. Во дворе совершенно точно кто-то был. Я слышала тяжелые шаги и хриплое дыхание, странный шорох, будто кто-то волоком тащил сухие ветки по земле. Сколько я так стояла, прислонившись к двери, не знаю, но когда носа коснулся запах вонючего дыма, в ужасе откинула засов. Я выскочила на улицу босиком в ночном платье. Темноту озаряло пламя, жадно взбирающееся по куче сухого хвороста до самой крыши. А возле него стоял Нико. Взревев, я бросилась к костру. Руками принялась разгребать кучу, огонь плевался искрами и опалял кожу, но, к счастью, он не успел перекинуться на дом. Нико не ожидал меня увидеть. Более того, он не собирался со мной встречаться и думал, что я уже крепко сплю. В растерянности смотрел, как я спасаю жилище, а после спасся бегством. Я молнией метнулась в дом, схватила ведро, набрала воды из пруда и залила уже почти потухшее пламя. Дрожа всем телом, присела на корточки, чтобы перевести дыхание, а после со всех ног рванула к рикардо Нико должен понести наказание за умышленный поджог, И пусть никаких доказательств у меня не было, кроме кучи сгоревшего хвороста, Рикард что-нибудь придумает. «Мы могли сгореть!» — металась я по гостиной старосты. Даже не обулась и не переоделась, прибежала, в чем была. Он этого и хотел, я уверена. Иначе не убрался бы так поспешно. Нико со мной даже не заговорил. Он просто понял, что его затея не получилась, и дал дёру со двора. Рикард хмурился. Я разбудила его. И теперь мужчина пил крепкий кофе в надежде проснуться окончательно. «По закону мы должны предоставить свидетеля», — пробормотал он. «Свидетелей, как я понимаю, нет?» «Нет». Успокоившись, я опустилась на диван. «Утром мы с Майей переедем в новый дом. Это жалко, конечно, если с ним что-то случится, но мы будем в безопасности». «Переедете?» Я арендовала помещение с жилыми комнатами на втором этаже. А на первом открою пекарню. Совсем недалеко, почти сразу за мостом. Вещи мы уже перенесли, но решили переночевать здесь. Подожди-ка». Мужчина отставил кофейную чашку. Он ушел в спальню, а вернулся спустя некоторое время с пузатым чемоданом. «Ты тоже уезжаешь?» Севшим голосом спросила я, чувствуя, как подгибаются и без того ватные колени. «Угу, к вам». «Но...» «Никаких «но».» «Пока Нико живет на свободе безнаказанно, я вас не оставлю. К тому же, если он придет снова, то у тебя будет свидетель. Или тебя волнует, что скажут люди». Я усмехнулась, одернула платье и кивнула. «Хорошо. Там две спальни, одна будет твоей. Но мы должны объяснить Майи, что ты просто с нами живешь, не более того». Я обещала ей, что не приведу в дом мужчину, пока она не разрешит. Я поговорю с ней, не волнуйся. Твоя дочь умная девочка. Она понимает, что мы делаем это, чтобы защитить ее от Нико. К тому же легенду о нашей с тобой помолвке нужно как-то поддерживать. Ты прав. Я устало уронила голову на ладони. Сегодня, когда арендовала новый дом, подумала, что вселенная начала помогать мне. Но Нико... Он все испортил, как всегда. Я каждое утро просыпаюсь с мыслью, что снова его увижу, и моя жизнь пойдет под откос. Он разрушает все, чего касается. Все будет хорошо, вот увидишь. Знаешь, когда он умрет? Хохотнула я и тут же скривилась. Нехорошо желать смерти человеку, даже такому, как мой муж. Не знаю, но я поговорю с ним и, надеюсь, сумею убедить больше не приближаться к вам». Рикард улыбнулся, встряхнув чемодан. «Идем к тебе». Место ночлега для него пришлось сооружать так же, как когда-то Яну. Я могла только мысленно усмехаться. Слишком часто в моем доме разные мужчины спят на полу. Переживала из за реакцию Майи. Но, хвала богам, они видели, что я достаточно настрадалась. А потому дочка... Обнаружив утром спящего у камина Рикарда, только вопросительно вскинула тоненькие бровки. «Ночью приходил папа», — со вздохом сказала я, прикрывая дверь на кухню. В сковороде кворчала яичница, в чайнике закипала вода. «Рикарду придется пожить с нами какое-то время. Чтобы ничего не случилось...» «Зачем он приходил?» — прервала меня дочь, насупившись. «Он задумал плохое, милое. Но мы сегодня же переедем в новый дом и займемся подготовкой к открытию пекарни. И там среди людей с помощью Рикарда нам нечего бояться. Нам еще долго нужно скрываться, мам. Майя зевнула, прикрывая рот ладошкой. Я поставила перед девочкой тарелку с завтраком и налила в кружку ароматный цитрусовый чай. Мы больше не будем скрываться. Будем просто жить. А если папа снова придет? «Или бабушка?» «Прогоним их!» Мой взгляд упал на мои руки, неприкрытые рукавами. Сегодня я впервые за все время позволила себе надеть платья на тонких лямках, так как синяки уже почти прошли. Остались лишь, едва видимые глазу, желтые пятна. «Прогоним!» «Обязательно прогоним!» Как бы ни старалось сознание Арьес срастись с моей душой, последняя побеждала а у души Оксаны Волконской не было страха перед хамоватыми мужиками. Новый дом встретил своих жильцов сверкающими на солнце чистыми окнами. Рикард тащил мешок с занавесками и постельным бельем. Мы с Майей принесли свои вещи, которые не успели принести вчера. В целом, в родительском доме не осталось ничего из того, что могло бы нам понадобиться в ближайшее время. «Конечно, стоит приходить туда каждое утро, чтобы полить посадки, но задерживаться там незачем». «Наверху две спальни», — сообщила я Рикарду с интересом разглядывающему торговый зал. «Наша та, что слева от лестницы. Твоя справа». Мужчина отнес свои вещи, а мы с дочкой разобрали мешок с занавесками и постельным. Когда Рикард спустился, то мы занавесили окна, и в доме стало еще уютнее». Мне определенно нравилось здесь. После Рикард отправился в мастерскую, чтобы попросить у знакомого мастера инструменты и подкрутить болты стеллажей, которые были особенно хлипкими. Я занялась стиркой, а Майя, впервые за долгое время, просто отдыхала. Дочка сначала лежала на кровати, уплетая печенье, и разглядывала картинки в книге, а потом и вовсе заснула. Я смотрела на нее щемящей нежностью, буквально ощущая, что маленькая девочка наконец-то чувствует себя в безопасности. Наверное, впервые за все годы ее жизни. Потом я пила чай, сидя на маленьком диване в торговом зале и наблюдала за работой Рикарда. Мужчина скинул с себя рубашку, и я поймала себя на том, что бездумно пялюсь на него уже долгое время. В какой-то момент Рикард взглянул на меня, в просвет между полок, и улыбнулся. «Волнуешься?» «А о чем?» — растерянно переспросила я, с трудом оторвав взгляд от идеального крепкого пресса, покрытого капельками пота. «Насчет пекарни?» «Наверное, уже нет. Мы сумели продать на базаре все, что испекли, а здесь, почти в центре Нового Берегового, нас обязательно заметят». Я попросил одну свою знакомую рассказать своим подругам, что вскоре на этой улице можно будет купить вкусные булочки. Поверь, не пройдет и дня, как весь поселок будет знать об этом. «Главное, чтобы только об этом», — усмехнулась я, с отвращением вспомнив визит Енисея. Рикард выдержал паузу, прежде чем заговорить. Подкрутил болтик, потряс полку, убедился, что не болтается, и отложил отвертку. «Мир не мучает людей бесконечно долго, Арья. За темнотой и страданиями обязательно приходит свет. Так может, твой свет уже горит?» «Не понимаю тебя. Ты прожила долгие годы с тем человеком, Нико, без любви и уважения. Но сейчас все должно наладиться». «Охотно верю», — улыбнулась я, отхлебнув теплый чай. «На самом деле я начинаю забывать жизнь Арьи. С каждым днем мне все труднее вспомнить, какой она была. Тебе и не нужна чужая жизнь. Пора строить свою собственную. Раз уж ты здесь, пусть и не по своей воле. Будь моя воля, я бы ни за что не согласилась на эту судьбу. Знаешь, мои пальцы задрожали от волнения из-за того, что собираюсь сказать, и я крепче обхватила чашку ладонями. Если бы тогда мне дали выбор, разбиться о землю или попасть сюда, то я бы не выбрала. Второе. Разочарованный взгляд Рикарда прожег меня насквозь. Мужчина подхватил рубашку со стойки и замялся. Он хотел что-то сказать, но передумал и просто кивнул. «Мне нужно помыться». «Конечно», — глухо отозвалась я. Закатный оранжевый свет сочился сквозь занавески и заливал уютный торговый зал янтарными красками искрился на поверхности остывшего чая в моей чашке, высвечивал в воздухе мелкие пылинки. Я расслабленно запрокинула голову, поджала под себя ноги и прикрыла глаза. Теперь все будет хорошо. Я в этом уверена. За два дня мы подготовим товар, вывеску и встретим первых покупателей. Обязательно встретим хоть одного. Я отправлю Маю в школу, там она заведет друзей и вскоре навсегда забудет страшные годы жизни с отцом. Я буду любить ее всем сердцем, воспитаю как родную, и Майя вырастет замечательной женщиной, станет матерью. О своей судьбе я почти не думала. Смогу ли хоть когда-то снова довериться мужчине и выйти замуж? Наверное, смогу, если душа Оксаны — моя душа окончательно уничтожит сознание Арье. До этого осталось немного времени. Я чувствовала, что все быстрее становлюсь собой. Майя просыпалась среди ночи. Я пообещала ей, что утром мы отправимся в школу. Дочка с трудом заснула снова в нетерпеливом ожидании, а с рассветом принялась тормошить меня за плечо. «Мамуль, в школу пора!» «Она еще закрыта!» — пробормотала я, переворачиваясь на другой бок. Малышка обиженно засопела, потом выпуталась из одеяла, загремела чем-то в шкафу и вышла из спальни. Вернулась нескоро, с головы до ног мокрая, в волосах виднелись пузырьки пены. «Я уже помылась, мам. Ну что, пора в школу?» «В холодной воде мылась». «Ага. Простынешь? Точно никуда не пойдем». Я уже встаю, милая. Сон не желал отпускать меня. Я добралась до ванны с одним открытым глазом и долго бездумно смотрела на свое отражение в зеркале. Теперь я видела в нем не худое серое лицо, а розовощекую молодую женщину с лоснящимися волосами. Плеснула себе в лицо и на шею холодной воды, прополоскала рот пенящимся раствором, зевнула и присела на край купальни, но только почувствовала, что проваливаюсь в дрему, со стоном поднялась. Больше никогда не разрешу дочери спать целый день. Она-то выспалась, а я до ночи буду клевать носом. После завтрака и утреннего чая мы все же вышли из дома. До открытия школы оставалось несколько минут. Придем как раз к началу занятий. Школа располагалась неподалеку от нашего нового дома, сразу за углом сыскной конторы. Большое серое здание вмещало в себя почти сотню учеников и десяток преподавателей. И я была уверена, что среди такого количества детей Майя сможет найти себе друга. Кабинет директора находился на втором этаже между кладовой и комнатой отдыха. Худая, высокая женщина в строгом деловом костюме встретила нас без особой радости. Она перебирала бумаги на массивном дубовом столе, зыркая на нас, замерших на входе, из-под толстых линз очков. «Девчонки лет сколько?» спросила женщина без приветствия. «Шесть», — ответила я. «Ее имя Майя. Меня зовут Арьей. Арья Грек». «Наслышано». «Греки-пекари, родня ваша?» «Родители». Холодный колючий взгляд директрисы подобрел. «Оформиться пришли». Мисс Эмилия Йорст быстро внесла данные Майи в документ на зачисление не запросив свидетельства личности, сообщила о расписании занятий, напомнила, что обучение не бесплатное, и попросила прийти завтра утром, так как сегодня уроки уже начались. Майя выпорхнула из школы с радостным выражением лица. «Я как взрослая, да, мам? Буду писать и читать, и выйду замуж за хорошего человека». «Ты же не собиралась замуж?» — со смехом спросила я. Если муж будет хороший, как дядя Рикард, то я пойду. И дядя Рикард тебе не нравился? Мне казалось, ты его боялась. Он напугал меня тогда, но сейчас я уже не боюсь. Может, ему хотелось такой же амулетик, как у меня? Конечно, хотелось, милая. Я улыбнулась солнышку и взяла дочку за руку. Мы медленно брели по мощеной улице домой. И по пути, на счастье, встретили Яна. Мужичок куда-то явно торопился, спотыкался о собственные ноги и бежал, придерживая шапку. «Ой, Арька!» Ян остановился возле нас. «Ты не видала случаем кота рыжего? Запропастился куда-то, зараза. Я только дверь открыл, а он шмык и исчез. С меня Хрисандра шкуру спустит, если не найду». Не видела огорченно ответила я. Его слова о шкуре меня встревожили. Я видела Хрисандру и подозревая, что ее угрозы не были пустыми. «Ян, я к тебе как раз шла. Сделаешь вывеску для пекарни? Небольшую, но яркую, чтобы издалека видно было». «Да сделаю, конечно!» махнул он рукой. «Все, извиняй, мне надо кота найти». Ян помчался на поиски рыжехвостого, а мы двинулись дальше. Майя задумчиво смотрела себе под ноги, пока, наконец, не объявила. «Я тоже кота хочу». Я вздрогнула. Помню, когда-то давно, когда я сама была не старше Майи в своей прошлой жизни на Земле, тоже хотела кота. Потом собаку, хомяка, попугая, черепаху и паука. Когда квартира моих родителей превратилась в зоопарк, Мама сказала, что я обязана помогать ухаживать за животными. И я помогала. Начала с выгуливания пса. Но хватило моего запала на неделю. Потом чистила клетку попугая Степки. Пока не вляпалась ладошкой в птичьи экскременты. В конце концов, сговорились с отцом, что я буду кормить черепаху. Но и там потерпела неудачу. Крупная Матильда цапнула меня за палец и прокусила его до кости. Животных мы раздали всех, кроме кота и собаки, но тот ужас все еще вспоминался мне, когда я слышала «Кота и собаку! Мам, можно?» «Милая, ухаживать за животными очень сложно», — вздохнула я. «Ты мне поможешь? Давай заведем котика, пожалуйста. Я буду любить их, а они меня». Глаза Майи наполнились слезами, и мое сердце дрогнуло. Когда дочь смотрела на меня вот так, я не могла отказать. Возможно, будь ее детство более радостным, у меня бы хватило сил переубедить ребенка. Может быть, немного позже. А позже это когда, мам? Через годик, например. Это очень долго. Давай заведем летом. Летом. Еще более тяжко вздохнула я. «Заведем только кота». «А собаку?» «Для собачки в нашем доме нет места, милая. Котику тоже. Нельзя будет гулять по кухне и торговому залу. Если в какой-нибудь булочке обнаружится шерсть, к нам перестанут ходить покупатели». «Нельзя, чтобы они перестали ходить», грустно согласилась Майя. «Тогда заведем потом, когда у нас будет другой дом». Большой и красивый. На этом мы изговорились. А я еще долго думала, на самом ли деле у нас будет большой дом. И правда, не можем ведь мы всю жизнь прожить в двух спальнях, расположенных над пекарней. Наверное, можем, но очень уж не хочется.